Глава одинстая. Да, она мне подходит, проговорила, еще раз окинув внимательным взглядом маленькую, но чистую и уютную комнатку. Тридцать семь толеров в месяц, стол общий, подотожила молодая вдова, подав мне договор. Заполните пустые строки и подпишите. Конечно. Я могу заполнить здесь. Спросила рукой, показав на чайный стол, размещенный возле небольшого окна, за которым находился заросший крохотный дворик. «Да, но мне нужно сейчас ненадолго уйти на кухню». Замялась женщина, и я поняла ее опасения, поэтому поспешила добавить. «Здесь пятнадцать толеров. После подписания договора отдам остальную сумму. Оставлю вас». Пробормотала хозяйка небольшого домика, спрятавшегося в переулке между улицами Гросс и Берца, почти в самом центре города. Не знаю, может, черная полоса в моей новой жизни наконец закончилась, или те, кто притащил меня сюда, жалились над несчастной. Но этот домик я нашла удивительно быстро. Всего-то пару часов шатания по городу, несколько осмотренных комнат и их хозяев, И вот оно, чудесное местечко, и я заполняю дрожащей рукой этот чертов договор, выводя пляшущие буквы черными чернилами, и проговариваю вслух свое новое имя, дату и место рождения, словно ребенок. «Обед у нас через час», — проговорила женщина, еще раз внимательно взглянув на мои новенькие документы. «Если сейчас не хотите, то кухня всегда открыта». «Спасибо», — поблагодарила хозяйку домика, невольно вспомнив мадам Челси и ее завтрак в полшестого утра. «Мадам Розмари, не подскажете, где можно узнать требуемые вакансии? В газете немного предложений для женщин». «В здании городской ратуши, мадам Зои», — ответила женщина и, более не задерживаясь, напомнив мне про обед, покинула комнату. Я же, заперев на замок дверь и подставив к ней стул для надежности, обессиленно рухнула на кровать. Постановив, что спать, мне хотелось больше, чем есть, и уж точно больше, чем снова рыскать по городу, теперь уже в поисках работы, и едва моя голова коснулась подушки, я тотчас отключилась. Пробуждение было ранним. Крикливый петух старательно оповещал ближайшую округу о наступлении утра. По коридору через пару секунд прошли, затем пробежали маленькие ножки, внизу что-то громко звякнуло, а в трубе в соседней со мной ванной комнате зажурчала вода. Но я впервые за все время моего нахождения в этом измерении ощущала себя отдохнувшей и выспавшейся. Заправить постель. Почистить подол юбки от пыли, умыться, причесаться и вспомнить, что нужно бы купить зубную пасту и щетку, было делом недолгим. И спустя полчаса я уже спустилась на первый этаж узкого домика и, влекущая аппетитным ароматом, благополучно добралась до кухни. «Доброе утро, мадам Розмари! Мизель Меган, вы чудесно выглядите!» Приветствовала хозяйку и ее шестилетнюю дочь, проходя в светлое и жаркое помещение. «Доброе утро, мадам Зои! Вы вчера не обедали и не спустились на ужин?» «Да, очень устала. Я провела в дороге несколько дней и долго не могла найти хорошую комнату, поэтому едва увидела мягкую кровать, тут же уснула», — с улыбкой проговорила, присаживаясь на свободный стул. Мадам Розмари уже успела встать и наливала мне в кружку чай, пироги с румяными бочками лежали в тарелке и соблазняли их побыстрее отведать. «Вам, наверное, тяжело одной в новом городе», произнесла женщина, поставив передо мной кружку. «Вы очень смелая». «У меня не было выбора». Неопределенно ответила, не желая и дальше углубляться во вранье и в историю, которую мне пришлось выдумать. Я поспешила перевести разговор на другую тему. «Скажите, почему в основном все дома в Левзее такие узкие?» «Земля, мадам Зои, налог на землю очень большой, поэтому дома в этом городе стали строить узкие и высокие». «Только в Левзее?» «Да, наш бургомистр, а до этого его отец и дед, увеличили все налоги, еще и придумали новые». Мы все надеемся, что с приездом в Левзею императора все изменится в лучшую сторону. В городе почти нет работы, а та, что есть, за нее очень мало платят. Поэтому здесь столько грабителей. Да вы и сами с ними столкнулись, едва прибыли в наш городок. Хм, пироги очень вкусные, мадам Розмари. Промолвила, подумав, что императору наверняка известно о бедственном положении в Левзее. Но, судя по всему, его это совершенно не волнует. После завтрака и очень продуктивной беседы, где я узнала о новом мире чуть больше, чтобы в удивлении не пялить глаза, я отправилась на поиск работы. Здание городской ратуши находилось всего в двух кварталах от дома, где я снимала комнату. Так что вскоре я листала большую тетрадь, где работодатель вписывал вакансию и свои пожелания к соискателю. И с каждой просмотренной страницей мой боевой настрой снижал градус, а брови наверняка взлетели от изумления. Для женщин, как оказалось, выбор был небольшой. Или кухарка, или уборщица, или продавец женской одежды и прочие подобные службы. А вот для мужчин вариантов было больше и разнообразнее. В итоге, упрямо выписав приглянувшиеся мне вакансии, игнорируя пометку «Требуется мужчина», я уступила место у Талмуда следующему страждущему и отправилась в контору Грей, куда приглашали грамотного счетовода. «Нет!» В пятнадцатый раз отказал лысоватый и грузный мужчина, заседающий за большим овальным столом. «Женщин на место счетовода не берем!» и морд!» Вы же убедились, что я отлично считаю. Я нашла ошибку в расчетах вашего главного хозяйственника. Вот уже полчаса я убеждала начальника конторки и, признаться, давно бы его послала куда подальше. Но этот шовинист был седьмым, кто отказал мне в работе лишь только по половому признаку. Женщин не берем! Рявкнул мужчина, медленно вытаскивая свое брюхо из-под столешницы и, презрительно сморщив нос, продолжил. «Покиньте мой кабинет, иначе я вызову констеблей». «Еще полгода, и ваш хозяйственник приведет эту вшивую конторку к банкротству!» Напоследок произнесла, рывком встав с ужасно неудобного кресла, и вышла из мрачного кабинета, не забыв погромче хлопнуть дверью. Отчего у троих соискателей, сидящих на лавке в приемной, Тут же слетела глумливая улыбочка, и плюгавенькие мужички опасливо от меня отпрянули. С трудом сдержав порыв гавкнуть в сторону высших существ этого городка, я поспешила покинуть здание. День в бегах и безрезультатных разговорах подходил к завершению. Улицы стали многолюднее, все куда-то спешили, по дороге со скоростью улитки катились кареты, кэбы и забавные машинки. Проводив взглядом одну из них, которой управляла ухоженная дамочка, я мысленно чертыхнулась. Машина, скорее всего, стоила немало. А значит, у этой мизель наверняка водились деньги. Неужели все дамы городка Левзея живут за счет мужчин? Мне пока не хотелось верить в такую несправедливость. Дорога домой заняла больше времени. Поиск работы увел меня почти на окраину городка, А я еще хотела заглянуть в банк и получить свои деньги по выданному мне чеку. И как бы мне не хотелось тратить быстро исчезающие крохи, пришлось все же остановить экипаж. Пешком я бы наверняка не успела. Парнишка-кепер небольшой всего на два места кареты лихо прокатил меня по тихим улицам, избегая главных, и уже через час я входила в прохладное здание банка. Там я пробыла совсем недолго, Вежливый клерк, конечно же, мужчина, подтвердил наличие указанной суммы на чеке. Признаться, на этот счет были у меня сомнения. И спустя полчаса я стала клиентом банка с состоянием в целых 390 толеров. Всего каких-то 10 месяцев платы за комнату.